Борис Громов Это моя земля Роман город умер. И это было по-настоящему жутко. Ужас вызывали вовсе не отвратительный запах гари и тлена, висящий над его улицами, не з а м е р ш и е на обочинах пыльные автомобили, хозяева которых уже никогда не сядут за руль. Не пустые и темные, будто ослепшие провалы окон и витрин. Не мелкий мусор, что гонял по грязным, совсем недавно очистившимся от снега и льда и уже подсохшим шоссе и п р о с п е к т а м прохладный весенний ветерок. Если бы дело было только в этом, то окружающий пейзаж можно было назвать, ну, возможно, н е п р и я т н о даже с т р а ш н о в а т о Но действительно жутким его делало нечто другое. Жизнь покинула эти улицы, но уступила свое место вовсе не тишине и запустению. Во владение всем вокруг вступила смерть. Смерть невозможная, противоестественная, неправильная и оттого еще более кошмарная. Это именно она неторопливо шаркала по асфальту дорог и плитки тротуаров тысячами, десятками тысяч пар, покрытых струпьями, подсохших гноем и давно свернувшейся черной кровью ног. Именно она взирала на яркое весеннее небо десятками тысяч тусклых, будто мутными бельмами затянутых глаз. Она г л о д а л а покрытыми вязкой слизью желтыми клыками кости и рвала ими протухшее мясо трупов. Она вела безжалостную охоту за немногими оставшимися в городе живыми. Маленький, светло-серый, с аристократично-белоснежной манишкой на груди и такими же тапочками на лапах, пушистый, будто одуванчик, котенок, осторожно крался вдоль ряда выстроившихся вдоль стены выгоревшего продовольственного магазина металлических мусорных контейнеров. Лапы мягко и бесшумно ступали по давно остывшим углям, уши сторожко подергивались. Даже этот малыш прекрасно понимал, насколько сильно изменился и как опасен стал мир вокруг за последнее время. Впрочем, время — это человеческая категория. Животные его не осознают. Он просто знал, что сначала все было хорошо. Она любила его, кормила вкусным, ласково чесала за ушком и разрешала охотиться на большой красный бант из бумаги. Он тоже любил ее и з о всех сил урчал, лежа на ее коленях, потому что чувствовал, как ей это приятно. Потом внезапно случилось что-то страшное. Однажды она пришла домой сильно больной. Он не понимал, но чувствовал это. Не покормила его, не дала банд и даже на урчание совершенно не реагировала, а вскоре вовсе перестала быть ею, той, которую он беззаветно любил всем своим маленьким сердечком, и превратилась во что-то страшное, злое и хищное, что-то желавшее только одного — его смерти. Он, спасаясь, едва успел сигануть приоткрытую форточку и с тех пор жил на улице, добывая пропитание И, спасаясь от... Уши котенка вдруг встали торчком. Шерсть вздыбилась, и он дымчатой молнией взлетел на крышку ближайшего контейнера, где, выгнув спину коромыслом, взвыл на одной бесконечно тягучей ноте, сверкая зелеными круглыми глазищами. Выскочившая из-за угла небольшая мертвая дворняга, да нельзя бодранная, с торчащими сквозь обрывки шкуры ребрами и выгрязенным животом, с грохотом врезалась в стенку контейнера и тупо уставилась вверх на исходящего шипением, будто вскипевший чайник, котейку. Тот, гневно позавывав еще несколько секунд, сообразил, что опасность, похоже, миновала и ждать каких-либо проблем от противника уже не стоит. Победоносно фыркнул и прыжками с одного контейнера на другой бросился прочь. Потому что уже успел уяснить, если стоящий перед тобой прямо сейчас противник слаб и глуп, то это вовсе не означает, что рядом не ошивается другой, куда более сильный, умный и ловкий. о дохлая псина продолжала стоять, глядя белесыми тусклыми, словно оловянные пуговицы, глазами вслед несостоявшемуся обеду. В умершем, разлагающемся городе жизнь одержала пусть и маленькую, но все же победу над смертью, и значит, еще не все потеряно. Надежда остается всегда».